Глава 7. Бабушка Виктории была врачом, и в доме их часто звучали прекрасные слова, которые могли служить именами принцесс и названиями таинственных королевств. Принцесса Атирома из страны Гликазории. Её отец старый король Ишас, литовских кровей, а мать королева Лимфедема. Слова звучали слишком торжественно для тех больных и страшных вещей, которые обозначали. А вот, например, в музыке каждый термин на своём месте. Виктория пару лет училась в музыкальной школе и кое-что помнила: фермата, стаккато, анданте, арпеджио. Чем бы ни занималась она в своей жизни, по собственной воле или же следуя причудам профессии, слова не переставали удивлять её, даже когда люди стали предсказуемыми. В каждом слове было двойное, а то и тройное дно. С любым из них можно затеять игру, вывернуть наизнанку, как тот двусторонний пуховик, который папа подарил Виктории в честь первой с данной сессии. В парижской квартире была даже не российская, но советская обстановка, будто бы это не улица, поле Фура, а переулок Красный, где папа в студенчестве снимал комнату у какой-то медсестры. потемневших хрусталь на полках югославской стенки, вафельные полотенца в ванной, чайник со свистком, радость соседа, спиральные трепичные коврики. На стенах висели чеканные картины, осыль с надутыми щеками, точно такие же надутые алые паруса и вязаные из бельевых верёвок макраме. Совы и пудели с красными шерстинными языками Виктория дёрнула штору, тоже из тех давних времён. Возделенный целыми поколениями тюль в розочках, в поисках машины времени, но подоконник оказался по-европейски голым. Во дворе полудохлая девятка с пермскими номерами. Вы здесь располагаетесь, сказала Лена, а мы с Изидкой домой поедем. Нам ещё на электричке с полчаса до Везинета. А ты нас с мужем не познакомишь? нахмурилась мама Наташа, которой не хотелось отпускать от себя пусть и не родную, но такую милую внучку. Да и мужу интересно увидеть, и квартиры это странные не нравились. Спасибо, нажилась в таких интерьерах. Лена пробормотала что-то непонятное, судя по всему, даже самой себе. И распрощалась с гостями, сообщив напоследок, что живут они рядом с чудесным парком Монсури и что отопление лучше не включать, а то счета набегут такие, что мама дорогая. Маму дорогую она упомянула с безмятежной улыбкой на лице. Завтра гуляйте, а в четверг мы вас проводим и ключи заберём. Изидка, скажи всем пока-пока. Девочка крепко обняла по аучи Дима Русь, Викторию и бабушку Наташу. Малахитовый лев выпал из её рюкзачка, но к счастью не пострадал. А вот на полу, покрытом линолеумом, осталась круглая вмятина. В ванной Виктория обнаружила единственную уступку современности пакет мягкой туалетной бумаги безмятежно белого цвета. Голый цилиндрик, оставшийся от использованного рулона на семи языках, в том числе на русском, радушно предлагал просто смый меня в унитаз. Ни хозяева странной квартиры, ни Виктория не вняли призыву цилиндрика-мозахиста. Тут так и остался лежать на прежнем месте, между стиральной машиной и молюткой, корзиной для грязного белья. Никакого вай-фая в квартире, конечно же, не было. Здесь и ноутбук выглядел гостем из будущего. «А ты ведь была в Париже, дочка!» — улыбнулась вдруг мама Наташа. Маруся встрепенулась. «Как это была? Неужели в маминой биографии есть неведомая ей глава? И как могло получиться, что это прошло мимо Маруси?» Виктория растерялась, смутилась. Мама Наташа давно не проявляла к ней искреннего интереса. Даже когда Виктория рассказывала что-то важное, например, как она ходила на собеседование в серьёзный журнал, мама вдруг перебивала её неожиданным вопросом: "В чём ты была?" Виктория покорно описывала свой костюм, а мама заявляла: "Ну и зря. У тебя есть более эффектные вещи". После этого рассказ неизбежно захлопывался, как входная дверь на ветру, когда ты вышел на минутку, забыв ключи в квартире. Даже если речь шла о том, что вчера Виктория встретила на заснеженной улице Верблюда, шедшего ей навстречу покорно, как собака. Мама Наташа не могла дослушать до конца эту удивительную историю. Она выскальзывала из комнаты, чтобы сесть в кухне с кроссвордом или уснуть перед телевизором, или отправиться на срочную встречу с подружками. Виктория не знала, как она сама в такие минуты становится похожа на свою дочь. Расстроенно моргает, губы изгибаются под ковой. Чуткая морося тут же занимает бабушкино место и заинтересованно спрашивает, «А что за верблюд был, двугорбый?» «С погонщиком?» Погонщик имел независимый вид, изображал, что они с верблюдом незнакомы. Замерзшая слеза текла из верблюжьего глаза длинной сосулькой, горбы свисали со спины, как тяжелые мохнатые крылья, а на снегу дорожкой лежали идеально круглые коричневые шарики, похожие на маленькие пушечные ядра». Те самые пули из говна, существование которых никто не верит. Не была я в Париже, Маруся, врёт Виктория. Пойду-ка я погуляю. Не теряйте. Интернет поищу. Я с тобой, вскакивает Маруся. Интересно, возмущается мама Наташа, а я что, в этом СССР одна останусь? Давайте уж все вместе, что ли? Через 15 минут они уже стояли на трамвайной остановке. 15 минут назад Виктория не подозревала о том, что в Париже оказываются есть трамваи. То есть, разумеется, как всякий околокультурный человек, она знала о том, что трамваи в Париже появились ещё в середине XIX века. Но те старинные трамваи походили на резные буфеты на колёсах и не имели ничего общего с худенькими бело-зелёными вагонами. в один из которых они и вошли. Остановки здесь объявляли сразу два голоса мужской и женский. Начали мужчина, как будто спрашивал: "Монсури?" После чего женщина мягко подтверждала: "Монсури". "Мы не в ту сторону едем", сообщила Маруся. "Если в центр, так надо было в метро садиться, а станция рядом с нашим домом". Раньше она об этом, конечно же, сказать не могла. Вышли из вагона, вернулись всего-то полтора дня на Париж, а они тратят бесценные часы в трамваях. В метро доехали до вокзала Монпарнас, посмотрели сверху вниз на чёрную башню и разругались насмерть все трое. Мама Наташа считала, что им надо срочно идти в Лувр, потому что уехать совсем не прикультурившись Вроде как неприлично. Виктория объясняла, что Лувр, скорее всего, уже закрыт, а ей нужно обязательно проверить почту. Наглые враньё, потому что журнал сдали только вчера, и Литред ещё несколько дней никому не потребуется. Вон в том кафе, судя по наклейке на входной двери, есть Wi-Fi. Маруся молчала, слушая маму с бабушкой. А потом вдруг взорвалась так бурно, что проходящий мимо смуглый юноша невольно сунул руку в карман, где, возможно, хранился пистолет или ещё какой-нибудь предмет, полезный для жизни в городских джунглях. Ну что вы за люди такие, обе вапила Маруся. Даже здесь не можете взять себя в руки, даже Париж умудрились испортить. Ругаться с близкими занятие не менее бессмысленное, чем писать истории про львов. Сколько ни кричи, не доказывай свою правоту, у близкого человека давно есть сложившаяся картинка, где представлен ты сам и твои особенности. Хоть голос сорви, картинка все равно не изменится». Мама Наташи и Маруся давно всерьёз не общались и не взаимодействовали. Маруся была естественным продолжением Виктории, а маму Наташу в последние годы интересовали только те родственники, которые жили далеко и испытывали какие-то неимоверные трудности. Вот для них мама Наташа готова была свернуть горы, повернуть реки и достать с неба все звёзды, даже те, которые кому-нибудь нужны. Ближние, хорошо знакомые и засмотренные родственники маму интересовали только в том случае, если у них вдруг проявлялись неожиданные способности. Кто бы мог подумать, что тихая скучная внучка умеет так гласить. Мама Наташа смотрела на Марусю восторженными глазами, и Виктория поёжилась от внутреннего толчка зависти. Ей бы тоже хотелось вызвать у мамы восторг. Ну что для этого нужно сделать? Порнуть ножом прохожего? Но у неё нет с собой ножа. Ограбить банкомат? Виктория не сумеет, она словесный человек, и даже телефон удалось приручить с десятой, кажется, попытки. Короткая, но бурная вспышка марусиного гнева пришлась очень кстате. Все они вдруг успокоились, как будто вдохнули чистого воздуха после грозы. В цветочных лавках здесь выставлены сдержанные цикломены, холодные георгины, гортензии и хризантемы. Иногда так хочется цветов, просто чтобы были. Над чёрной башней Монпарнас летит быстрое небо. Засохшие прошлогодние листья на асфальте казались похожими на круассаны. Виктория всё-таки настояла на том, чтобы зайти в кафе, проверила почтовый ящик в телефоне, пока мама с Марусей пили кофе из маленьких чашечек. В ящике валялось единственное непрочитанное письмо от студентки Алисы. Алиса написала статью ко Дню Матери, но в газету текст не взяли, и Алиса не понимала, почему. Самой Виктории даже в голову не пришло бы не то, что писать статью про День Матери, но и как-то всерьез относиться к этому празднику. Впрочем, она вообще никаких праздников не любила». Идеал Литреда — сплошные трудовые будни, без зазоров и просветов. Просыпаешься утром и с разбегу ныряешь в тексты, вылавливаешь ошибки, как рыбок в ясной воде. Красота! Виктория так сжилась со своей работой, что мучительно переносила пять дней молчания, неизбежно следовавшие за подписью номера в печать. То ли в утешение себе, то ли просто потому, что глаза и мысли не успевали перейти в режим отдыха. Она находила ошибки даже там, где их не было. Один непринятый вызов на дисплее телефона превращался в один неприятный вызов, что, как правило, полностью соответствовало действительности. Ей редко звонили приятные люди. «Невинные сосиски в тесте». становились вдруг загадочными с сосисками в тексте. Пять свободных дней напоминали собой пустые пакеты. Виктории нужно было запихнуть в каждый побольше дел, и чтобы они лежали там как можно плотнее, а потом, слава богу, падали первые капли освежающего дождя после засухи. Модный обозреватель воспевал очередную коллаборацию Директриса туроагентства присылала заметку о Венеции и каналах с гондолами. Начавшие ржаветь мохвики снова принимались за дело, электронный пинг-понг набирал обороты. Как хорошо, что сейчас эти пустые 5 дней выпали на Париж. Можно не проверять почту ещё несколько дней, там будет пусто. Сколько не жми на папку входящие. Когда добрались до Лувра, полностью стемнело. Фиолетовые тучи неслись по небу быстро, как будто куда-то опаздывали. Древние египтяне изображали небо в виде льва, ежедневно пожирающего солнце, как крокодил у Чуковского, так им было проще осознавать непрерывность времени. В геральдике лев олицетворяет восходящее солнце. Львиной морде золотой гривы похожа на яростное светило, способное превратить врага в горстку пепла. Подошли к Лувру со стороны львиных ворот, и Маруся, давно остывшая после своей истерики, обрадовалась. "Лёвике, мама, для тебя специально". Лувр был, разумеется, закрыт. Он по вторникам не работает.